Глава пятая. Талик. Алария. 399 год. Круга скал. Ночь с 18 на 19 день весенних ветров. Анаре выглядел потрясенным. Он весь вечер умолял ворона что-то предпринять, а когда тот согласился, растерялся. Руки испиратиста тряслись, и он явно утратил присущее церковникам красноречие. Но... «Вы же сказали, что я передумал». Глаза Рока стали тревожными и странными, словно ночные искры в арастийских степей. «А вам, ваше Преосвященство, я настоятельно советую лечь спать». «В то время как...» «Хорошо. Можете не есть, не пить и не спать. Это ваше право. Ричард, не забудьте проверить пистолеты». «Герцог Священник был бледен. Не лучше ли юному Огдалу остаться здесь? Там идет братоубийство. Идет. Герцог ослепительно улыбнулся. И чтобы его остановить, придется прикончить сотню-другую братьев. Это война, сударь, а войн без крови не бывает. Ричард, наденьте кирасу. Я жду вас внизу, поторопитесь. Да, выдохнул Дик, чувствуя, что его захватывает то же пьянящее чувство, что и на Дарамском поле. Моро зло косил глазом и прижимал уши. Ему не нравился запах дыма и отдаленный шум, но Рока на сей раз не склонен был обращать внимание на лошадиные капризы. Ухватившись рукой в черной перчатке за гриву, Алва взлетел в седло, вызвав у Дика очередной приступ восхищенной зависти. Юноша торопливо вскочил на сону, рядом быстро и молча садились на коней каналийцы. «Двенадцать человек! Против обезумевшего города!» «Хуан, заприте ворота!» Маршал был одет, как для дворцового приема. Роскошный мундир, черно-белая перевязь, белый атласный плащ, шляпа с пером. «Не открывать никому, ни кардиналу, ни королю, ни создателю, ни леворукому. Ни с кем не говорить. Будут ломиться, убивать на месте. Да, Собирано!» Маршал послал Мора со двора. Ричард думал, что они поедут на шум, но ворон свернул на улицу мимоз и там перевел Мариска в кентер. Сона привычно пристроилась рядом. Мелькали богатые особняки, ворота были заперты, ставни закрыты, за заборами рычали сторожевые псы. Странно, что Алва не держит собак, ведь он сразу поладил слову. Дик покосился на своего эра. «Сегодня великий день. рока Алва пошел против дарака. «Первый маршал Тарига сорвался с кардинальской цепи. Теперь он свободен. Сейчас главное — остановить кровопролитие. Но ворон сумеет, а герцог Огдал ему поможет». Новый порыв ветра донес запах гари. Алва дал моро шинкеля. Глухие стены замелькали быстрее. Герцог свернул в один переулок, в другой, и кавалькада вынеслась на арсенальную площадь как раз у городских казарм. «Зажечь факелы!» Ворон тронул пистолет. Дик вспомнил, как Бонифаций говорил, что если Алва вынул оружие, кто-то отправится в закат. Ворота казарм были заперты, но в Привратницкой горел свет. Эр трижды ударил рукоятью пистолета в начищенную до блеска бронзу. Послышался шорох и торопливые голоса. Ворота распахнулись. Стал виден квадратный двор, по которому метались люди в красно-белых мундирах. «Монсеньор!» Молодой офицер старательно отдал честь. Тенгент Давинпорт, начальник ночного караула. Что происходит в городе? Рока спрыгнул с коня, и Ричард последовал его примеру. Но каналийцы остались в седлах и даже не подумали погасить факелы. Волнение! Днем они охватили Нижний город. Тенгент собрался что-то добавить, но Рока не позволил. Тогда почему вы в казармах? Господин комендант не счел нужным. Он... Где он? «В своих апартаментах». «Прекрасно. Поднимайте людей, Тенгент. Приказ первого маршала». «Идемте, Огдал. Поговорим с господином-комендантом Аларии». Довинпорт дернулся что-то сказать, но жест, затянутый в черный перчатку руки, заставил беднягу замереть. «Я знаю дорогу, Тенгент. Через полчаса гарнизон должен быть готов. Одежда праздничная, кирасы и шлемы — боевые». Откуда-то выскочили худой высокий человек с седыми висками и коренастый живчик с огромным носом. Ричард видел их раньше, но не помнил имен. «Полковник Анселл!» «Полковник Моррен!» «Прошу за мной!» Ворон действительно знал дорогу. Дикие и гарнизонные офицеры на силу поспевали за стремительно шагающим герцогом. Навстречу бежали люди, взъерошенные, наспех одетые. Во дворе зло взвыла труба поднимая спавших солдат. Алва распахнул инкрустированную светлым деревом дверь, навстречу метнулся дежурный адъютант. Его Ричард знал. Молодой Мэтфорд из старого Корлеона. «Монсеньор, где комендант?» «Здесь». Келиан Урламбах, совершенно одетый, вышел из внутренней двери. «Чем могу служить?» «Подозреваю, что ничем». Ричард стоял за спиной Алвы и не видел его лица, зато прекрасно рассмотрел, как бледнеет Людвиг. «В городе погромы, а гарнизон во главе с комендантом заперся в казармах. Что сие означает?» «Приказ — его высокопреосвященство». «Кого?» — ровным голосом переспросил Алва. «Его высокопреосвященство». Килиан говорил спокойно, но спокойствие это давалось ему непросто. Горожане ищут отравителя. Епископ Аларий Авнир и созданная им Лига Святого Франциска следят за порядком и за тем, чтобы не страдали невинные. По кодексу Франциска комендант Аларии подчиняется королю, первому маршалу и высокому совету. Где во имя Леворукова в этом списке церковники? Герцог Калва губы Келиана побелели точно так же, как во время преснопамятного карточного поединка. Вы прекрасно знаете, кто правит всеми нами. Мною лично правят Его Величество Фердинанд и герцог Рока Алва, а вами в данном случае правлю я. Возвращайтесь в свою спальню, Килиан. Вы больны и не можете исполнять свои обязанности. Адъютант. Комендант Аларии Ворона больше не занимал. Потрудитесь прислать господину генералу врача. Полковник Ансель. «На время болезни коменданта вы будете его замещать». «Герцог калва выкрикнул Килиан. «Я здоров! Я исполнял приказ, и я не потерплю!» «Потерпите!» — отрезал Рока. «Адъютант? У генерала горячка. Он бредит». «Соизвольте проследить, чтобы он не пытался покидать своих комнат. Возможно, его болезнь заразна. Приставьте к дверям охрану». «Я здоров!» — угрюмо повторил Килиан Урламбах. «В таком случае вы или трус, или предатель, или дурак. А, скорее всего, и то, и другое, и третье. Впрочем, решать, здоровы ли вы, будет врач. Адъютант, первую бумагу. Монсеньор, соблаговолите пройти к столу». Ричард, хотя его никто не просил, прошел вместе с Эром. Рока присел на крайне удобного дубового табурета и чуть ли не одним росчерком изобразил приказ об отстранении тяжело больного графа Келиана Урламбаха от командования и передачи оного командования полковнику Анцелу. Ставни были заперты, шторы спущены, но Луизе казалось, что в комнате все равно воняет дымом, луком и вином. Амалия читала вслух житие святой Октавии. Мать плела кружева, Селина сидела на скамеечке у ее ног, между свечами металось несколько ночных бабочек. Вечер как вечер, тихий, сонный, словно через несколько улиц не горят дома, а на мостовой не валяются убитые, затоптанные, обожженные. «Была весна», — бубнила Амалия, — «и каждая травинка, каждое дерево, каждый цветок радовались ее приходу и славили Создателя. Вся природа ликовала, и вместе с ней ликовала душа юной Октавии и воздавала хвалу, сотворившему этот прекрасный мир». Дева спустилась к реке и присела на нагретый солнцем камень. Когда-то на месте Амалии сидела она сама, а Шарлотта и Маргарита трудились над вышиванием. Как же давно это было! Маргарита, вопреки воле матери, вышла замуж за лекаря из Эпене и порвалась с семьей. Шарлотту выдали за из исторки, и она еще до свадьбы стала Карлой. Луиза помнила жениха сестры, большого, шумного и добродушного, как собака выдалась. Карле повезло, но она была самой хорошенькой из сестер. Дева увидела, что к ней приближается прекрасная женщина в белом. Она ступала по речным волнам, словно по твердой земле, а ее голову и руки окружало сияние. Октавия поняла, что перед ней посланница Создателя, и пала на колено. Говорят, первое житие второй святой Октавии написал никто иной, как Франциск Аллар. Вот высшие силы поведали будущей королеве, что ее потомок станет заступником и ходатаем за грешных пред лицом его, отвратит гибель мира и примет на себя все грехи человеческие. Без подходящего видения королю было бы трудно провозгласить себя главой церкви, а вот у тех, кого убивали сегодня... Ходатаев и заступников не нашлось. Разве что тот, бедноволосый, пошедший с ножом против целой толпы. Он никого не спас, только отомстил и сам погиб. Как глупо. Нужно было бежать, спасаться. Его наверняка кто-то ждал, может быть, до сих пор ждет. И будет его сердце исполнено милосердие, а очи света небесного читала Амалия, и простит он то, что не прощают, и протянет руку прокаженному и отдаст последнее. Медноволосый отдал последнее, что у него было — жизнь. Больше, чем жизнь. Отдать нельзя, разве что душу. Но ее никто не берет, даже даром. Амалия закончила главу и закрыла книгу. Так было всегда. В канун праздников в доме и Кридон читали по одной главе из книги «Ожидание». Господин граф находил это очень трогательным. Хозяйка дома отложила кружево. — Спасибо, Амалия. Можешь идти. Маменька всегда благодарила чтицу. Собственно говоря, это была единственная возможность услышать от нее слова благодарности. Амалия поднялась и хотела пожелать бабушке покойной ночи, но не успела. В комнату ввалилась Дениза. То, что кормилица встревожена, Луиза поняла сразу. — Неужели Арнольд? «Явился?» «Дениза! В чем дело?» Мать недовольно сдвинула брови. В этом доме вопросы первой задавала она. «Сударыня!» Дениза на госпожу Кридон даже не взглянула. «Тут жермена прибегала. Ейный хозяин с этим проклятущим пил. С кем?» Луиза спрятала руки под передник. На всякий случай. Чтобы не дрожали. То, что беда все-таки пришла, она поняла сразу. Не поняла, откуда. «Да этим! Что с вашей матушкой заелся?» «Прошу в моем доме об этом мерзавце не говорить!» В голосе матери зазвучали угрожающие нотки, но не на ту напало. «Вы бы, сударня, с первоначала думали, кого обзывать и когда?» Огрызнулась кормилица. «Куда как хорошо было бы! Поганец этот вас в записал. Так что придут к нам. Они сегодня за святой Октавией орудовали. Ночью у них дело в Новом Городе, а с утреца за нашу улицу возьмутся!» «За святой Октавией». Луиза видела, как там орудовали. Что, если вина затравленного старика была лишь в том, что он нагрубил трубочисту или мяснику, а тот оказался легистом? «Мама», — твердо сказала Луиза, — «надо уходить. Лучше остаться без крыши над головой, чем без головы». Аглая с возмущением воззрилась на дочь. Она еще не поняла, что за булочки можно заплатить жизнью. «Маменька, «Вы не поверили мне. Можете не верить и дальше, но я не дам сжечь своих детей заживо. Мы уходим». «На ночь глядя?» — возмутилась мать. «Утром будет поздно. Амалия, Селина, возьмите мою шаль и нарежьте черных лент. Нужно их всем завязать. Я покажу, как». «Аладскую шаль?» Нет, она ничего не понимает. Да и откуда? Она просидела целый день дома. Ветер дул к Донару. Здесь даже дымом не пахло. Да я душу разрежу, лишь бы выбраться. Собирайтесь, мама. В конце концов, это все из-за вас. Как ты разговариваешь, — начала Аглая и замолчала, встретив бешеный взгляд дочери. Луиза о и впрямь никогда раньше так не говорила и так не смотрела, но раньше она не видела, как толпа забивает неугодных, не пряталась по крышам от мародеров, не задыхалась в дыму. Герард, пойди посмотри, легли ли соседи? Сын кивнул и исчез. Девочки торопливо кромсали дорогой атлас. Надо одеться поскромнее, чтобы не соблазнять мародеров. Мать стара, она сама уродина и тоже не девочка, а вот Селина... Мама! Герард был очень бледен, мы опоздали. У дверей сидят шестеро черноленточников. Я смотрел из спальни. На доме нарисована крыса. Ничего, Луиза улыбнулась. Уйдем черным ходом? Я об этом подумал, прошептал Герард. Там тоже. Булочник предусмотрел все. О черном ходе мог позабыть дворянин, но не обиженный ремесленник. Что же делать? Может, к утру появится стража, или легисты перепьются и уснут? Ты, моя дорогая, еще подумай о ходатайе. Вдруг да придет. Герард! Сын поднял глаза. Герард, найди себе нож или топор. Чем ты лучше умеешь? Сын кивнул и сразу же поднялся. Если боится, виду не показывает. Непонятно, в кого он такой уродился. Арнольд уже трясся бы под столом. Да и господин граф храбростью никогда не блистал. «А я?» — встрял Зюль. Он еще ничего не понимал. Для него все было игрой. «Ты будешь с девочками. Будешь их защищать. Я возьму свою шпагу». «Конечно. Сколько у них времени?» Солнце встаёт около шести, но черноленточники вряд ли заявятся с рассветом. Булушнику нужно позавтракать и проверить тесто, значит, жить им остаётся часов десять. Издали донёсся бой часов. Полночь. Праздник Святой Октавии начался. А Триоталовы быстро шёл по тихим и тёмным кварталам старого города. Пока самым страшным были наглухо закрытые ставни и погашенные огни. Прилегающие к гербовой площади улицы казались вымершими. Слаженный шаг множества обутых в тяжелые кованые сапоги ног отдавался в ушах грохотом. Что было на уме у Эра, Ричард не понимал. Ворон велел полковнику Анселу с первым полком гарнизона ждать приказы в казармах, куда-то отправил стражу и третий полк, разослал наблюдателей по Алларии и с тремя ротами ушел в город, хотя Анселл уговаривал дождаться разведчиков. Мерный топот, рвущая тьму пламя факелов, запах дыма и отдаленный набат сводили с ума. Солдаты шагали сквозь ночь, распугивая весенних котов и огромных серых крыс, живо напомнивших Дику про Лаик. Это было хуже барсовых врат. Там он не боялся. В последнее время Ричард много читал о старых битвах, но не о подавлении городских бунтов. Это была грязная работа, с которой при Раканах справлялась городская стража, а при Алларах в столице ничего подобного не случалось. Только при сыне Франциска и Октавии восстал гарнизон, которым командовал граф Корлеон. Но не сравнивать же тех, кто выступил против узурпаторов с черноленточными убийцами. Восстание подавил Рамиро Алва-младший. Корлеона и его офицеров повесили на стенах старого арсенала, за что сын предателя заслужил кличку «Рамиро-вешатель». Дик знал о творившихся тогда зверствах, но хроники молчали о том, как Рамиро и каналийским стрелкам удалось победить. Ричарду хотелось верить, что справиться с хорошо вооруженным гарнизоном было труднее, чем остановить черноленточников. Юноша то и дело поглядывал на чеканный профиль своего эра, но заговорить не решался. На первый труп они наткнулись на углу Винной улицы и Рыбного проезда. Солдаты неуклюже затоптались на месте, косясь на рока. Шедший впереди Давинпорт раздраженно вырвал у кого-то факел и наклонил над убитым. Полуголый пожилой человек лежал в маслянистой темной луже, нелепо разметав обнаженные руки и ноги. Череп разбился о камне мостовой, но смерть наступила не от этого. Грудь и живот мертвеца исполосовали широкие раны. К горлу дико подступила тошнота, и он, боясь опозориться, торопливо отступил назад. «Сбросили с крыши?» — предположил полковник Моран. Пытался уйти, его перехватили, убили и сбросили. «Скорее всего», — рассеянно кивнул маршал. Впереди что-то рычало, выло и скрежетало. Раздался топот. Из-за угла выскочили два человека с огромными тюками. Они смотрели не вперед, а назад. И не заметили солдат. Длиннорукий дэвинпорт ловко уцепил беглеца за плечо. Тот задергался, как схваченный за уши кролик. Второй, бросив тюк, попытался удрать и угодил в объятия кого-то из каналийцев. Пойманные оказались жалкими людишками, одетыми в разномастные лохмотья а их ноша являла собой причудливую смесь дорогих бронзовых подсвечников, серебряных стопочек, пустых бархатных футляров и вышитых халатских шалей. Пленники лопотали что-то о золотой улице, ретиках, и всех, которые тоже брали и больше. Алва брезгливо поморщился и спустил курок. Вырвавшийся из пистолетного дула пламя опалило лицо мародера, тот рухнул на спину. За первым выстрелом последовал второй. Герцог бросил разряженные пистолеты Ричарду и обернулся к Морону. «Лучше было бы повесить, но нет времени. Берите роту и ведите к восточному концу золотой. Я пройду к западному. Мы будем на месте одновременно. Там посередине что-то вроде площади. Гоните своих мародеров туда, а я пригоню своих. Не забудьте проверять дома, мимо которых пойдете. Удирающих и лезущих в драку убивать на месте. И вот еще что» пошлите к канцелу пусть знает где мы когда найдут авнира пусть сообщит немедленно три свежие роты на золотую в мое распоряжение дамон сеньор отдал честь полковник подзывая рукой долговязого солдата ричард вернул эру заряженные пистолеты святой алан что творится на золотой улице такой мирный и богатый что с мастером Бартолемью и и составленным у него карасом спокойнее юноша Алва ловко засунул пистолеты за пояс. «Запомните на будущее. Мародеров следует вешать на месте, если вы, разумеется, не желаете командовать шайкой грабителей. Сначала мародеры, потом все остальные, даже шпионы». Ричард кивнул. Идти вровень с Алвой, когда тот спешил, и не сбиться на бег было трудно, так что стало не до размышлений. Шум усилился, но потом почти стих. Отряд свернул в щель между высокими глухими стенами. Проход живо напомнил дику место, где год назад на него напала шайка грабителей. В Алларии подобных мест было несколько. При Раканах старый город от нового отделяло монастырское кольцо, изрядную часть его позже снесли, и на освободившейся земле выросли аристократические кварталы. Многие аббатства, впрочем, уцелели. Одни были приспособлены под самые разные нужды, другие же так и стояли пустыми, дожидаясь своей участи, как монастыри святого Квинтина и святой Бернарды, между которыми Рока вел сейчас своих людей. Выхода на Золотую улицу со стороны старых аббатств не имелось, и Дик не представлял, почему Рока свернул именно сюда. Ворон остановился неожиданно. Справа и слева тянулись глухие стены, за ними темнели высокие деревья. «Перебираемся». Каналиец протянул своему Собирану свернутую в кольцо веревку. Бросок и петля обвелась вокруг толстого обломанного сука. Рока поднялся на стену первым, за ним взлетели его стрелки. Через несколько минут сверху свешивалось десятка два веревок с навязанными на них узлами. Ричард торопливо схватил болтающийся конец. Взобраться на не столь уж и высокую монастырскую ограду оказалось довольно просто, в барсовых воротах пришлось труднее. Солдаты один за другим влезали на стены и спрыгивали в мокрую от росы траву. Алва, не дожидаясь последних, повел отряд сквозь лабиринт мрачных старинных зданий. Смолкший был и шум усилился, впереди замаячила светлая стена. Церковь Гевина исповедника Как же он не сообразил? Исполнявшая обязанности черного хода дверца была заперта двумя висячими замками. Возиться с ними не стали, просто выворотили скобы. Вламываться ночью в церковь было кощунством, даже с точки зрения алларианцев, но Алву подобные мелочи не заботили. Внутри пахло куреньями и воском. У некоторых икон теплились лампады. Сквозь витражи пробивался тревожно-мерцающий свет, подчеркивая ощущение отстраненности от внешней злобной суеты. Дику захотелось броситься на колени у алтаря и просить прощения за вторжение в обитель Создателя. «Неважно, что храм алларианский». От этого он не перестает быть храмом. Снаружи царили безумие и смерть. Внутри, пока в церковь не ворвались святотации с факелами и оружием, было торжественно и покойно. «В двери пройдут четверо». Рокко и не подумал приглушить голос. «Строимся по четверо в ряд. Выйдем, перестроимся по двенадцать. Первый ряд с алебардами, затем факельщики и мушкетеры. Без приказа стрелять только из пистолетов. Четверо к дверям» огдел не отставать!» Маршал сам отодвинул два больших засова. Солдаты налегли на тяжелые створки, те стремительно и вместе с тем величаво распахнулись. Рока вывел отряд на глухую площадь, в которую впадала Золотая улица. Какие-то люди, тащившие что-то большое, при виде возникших из ниоткуда солдат, замерли, не выпуская, однако, свои ноши, богатой кровати. Кто-то, вспомнив слова маршала насчет мародеров, разрядил пистолет, и один из грабителей свалился рядом с осевшим на землю ложем. Товарищи убитого бросились в рассыпную. Что с ними сталось, юноша не увидел. Отряд перестроился на ходу, и, ощетинясь предназначенными для отражения конной атаки гаивками, свернул на улицу, где издавна селились ювелиры и торговцы редкостями. Угловая лавка была разгромлена. Болталась сорванная с петель дверь. На пороге лежали две женщины, немолодая и совсем девчонка. Рядом валялись уже знакомые бархатные футляры, пустые. В этой лавочке драгоценности не продавали. Метнулась какая-то тень, показавшаяся дикой крысиной. Хотя это, без сомнения, был человек с тюком на спине. Таких больших крыс не бывает. Алва шел впереди колонны, не вынимая шпаги. Пламя факелов заливало атлас парадного плаща кровью. Первый маршал Талига был спокоен и собран. Огня, что полыхал в нем при дарами, не было и в помине. Напротив, от вывеяло зимним холодом. Оглядываться и проверять, идут ли за ним, Эр не собирался, но солдаты шли. Ричард слышал их четкий, уверенный шаг. Первый дом от угла, второй, третий. Разоренные, страшные. Кто-то завопил ворон. Кто-то сверху что-то кинул, горшок. Глиняный горшок, разлетевшийся при ударе о солдатский шлем. Рок, не поворачивая головы, бросил. «Шестерых туда!» «Проверить, пленных не брать!» Вдоль стены скользнул кто-то верткий и быстрый. В него выстрелили, но неудачно. Тень бросилась через дорогу. Второй выстрел оказался точным. Человек упал. «Человек!» «Оборванец, с набитыми жемчугом карманами!» Белые мерцающие зерна каждую ценой в корову рассыпались по мостовой. Алва выхватил клинок. Дик последовал его примеру. Шестая рота второго полка гарнизона Аларии быстро пошла вперед, мимоходом убивая зазевавшихся мародеров и тесня мечущихся меж разоренных домов людей к еще невидимой площади. «Монсеньер!» Полная молодая женщина в разорванной ночной сорочке выскочила из украшенного лепниной особняка и рухнула на колени, обняв сапоги ворона. «Монсеньор!» Алва сорвал свой щегольской плащ и ловко укутал покрытые кровоподтеками плечи. «В чем дело, сударыня? Там! Там!» Она не плакала, только тряслась всем телом, а слова словно бы разрывали ей горло. «Проверить!» «Юноша, займитесь!» Ворон толкнул дрожащую толстуху в объятия дико. В указанный дом кинулись десять солдат во главе с еще незнакомым Ричарду юрким тенентом Четверо помчались в дом напротив, двери которого тоже были выбиты, оставни, сорваны с петель. Незнакомка прижималась к Ричарду. Юноша чувствовал ее тепло. Грудь у женщины была большой, больше, чем у Марианны. Алва поднял и резко опустил руку. Слаженный мушкетный залп на мгновение прервал чудовищную возню. Десятка-полтора фигур перестали метаться и повалились на земь. Стрелявшие отступили, чтобы перезарядить мушкеты. Их место заняли готовые к выстрелу. Так же, как на Дарамском поле, только это не кагета. Это талик. Из дома справа, спотыкаясь, вышли друг за другом девять человек. Руки их были стянуты за спиной. В доме слева взяли шестерых. Ричард не представлял, что делать со свалившейся на его голову женщиной, но та вырвалась и с криком «Жанно!» скрылась в черном проеме. Нет, это не походило ни на бой ударами, ни на взятие барсовых врат. Это вообще не было боем. Они просто шли и, не разбирая, убивали тех, кто попадался на пути. Сзади оставались разоренные здания с мертвыми разбитыми окнами, разбросанные вещи, человеческие тела. Убийцы падали на тех, кого они убивали. Толпа впереди густела. Сбивалась в стадо. Мародеры, ювелиры, слуги, мужчины, женщины, дети — все вперемешку. Ноги солдат топтали сорванные в спешке черные ленты, рассыпанные драгоценности, брошенные ножи и кастеты. Показалась церковь. За ней улица расширялась, превращаясь в небольшую площадь, посреди которой бил неизбежный фонтан, окруженный десятком здоровенных каштанов. По ту сторону площади жил мастер Бартолемью, которому Дик отдал кольцо, но в воющий дымной ночи разобрать что-то дальше, чем за несколько шагов, было невозможно. Ворон остановился. Тотчас остановились и солдаты. Ричард не понял, почему, но спросить не решился. Из-за каштанов прозвучал слаженный мушкетный залп. Алва все рассчитал правильно. Его отряд и отряд полковника Моренена подошли к площади блаженного Юберта одновременно.